Когда б я был творцом, владыкой мирозданья, Я небо древнее низверг бы с основания И создал новое, такое, под которым Вмиг исполнялись бы все добрые желания.